В консерватории вместе со мной учился Мануэль Агилар, сын видного мексиканского дипломата, работавшего в США. Он всегда говорил, что я зря трачу время на музыкальную комедию. В 1959 году он устроил мне прослушивание в национальной опере. Я выбрал тогда две арии из баритонального репертуара «Пролог из паяцев» и «Арию из Андре Шенье». Члены, слушавшие меня комиссии, сказали, что мой голос им нравится, но, по их мнению, я тенор, а не баритон. И Меня спросили, не могу ли я спеть теноровую арию. Я вообще не знал этого репертуара, но слышал некоторые арии и предложил им спеть что-нибудь с листа. Мне принесли ноты арии Луриса «Любви нет запрета» из «Федоры Джордана». И, несмотря на фальшиво спетое «верхнее ля», мне предложили заключить контракт. Члены комиссии уверились в том, что я действительно тенор. Я был поражен и взволнован, тем более, что контракт давал приличную сумму денег, а мне исполнилось всего 18 лет. В «Национальной опере» существовали два вида сезонов – национальные, в которых выступали местные артисты, и интернациональные. Для них приглашали петь ведущие партии известных вокалистов со всего мира, а певцы театра использовались в этих спектаклях на вторых ролях. И меня, собственно, и пригласили главным образом для исполнения именно таких партий во время интернациональных сезонов. В мои функции входило также разучивание партий с другими певцами. Мне довелось быть концертмейстером во время работы над многими операми. Среди них оказались Фауст и Глюковский «Орфей», при подготовке которых я сопровождал репетиции хореографа Анны Соколовой. Моей первой оперной ролью стал Борса Вригалетта. В этой постановке в заглавной партии выступал Корнелл Макнейл, Флавиана Лабу пел герцога, а Эрнестина Гарфиас Джильду. Это был волнующий день. Мои родители, как владельцы собственного театрального дела, снабдили меня великолепным нарядом. Лаба удивлялся, как это начинающему тенору удалось раздобыть такой красивый костюм. Несколько месяцев спустя я выступил в более значительной партии, пел капеллана в мексиканской премьере оперы Пуленко «Диалоги кармелиток». В сезоне 1960-61 года я впервые получил возможность выступать рядом с выдающимися певцами Джузеппе де Стефано и Мануэлем Аусенси. В числе моих ролей были Эминдаде в Кармен, Сполетто в Тоске, Ищеголь и, и Абат в Андрешинье, Гуров в Мадам Баттерфляй, Гастон в Травиате и Император в Турандот. Император почти не поет, но наряд у него роскошный. Марта, с которой я как раз в то время познакомился ближе, даже теперь не упускает случая напомнить о том, как я гордился великолепным одеянием, хотя сама роль была пустяковая. Когда мне предложили сыграть императора, я совсем не знал Турандот. Никогда не забуду своего первого появления в репетиционном зале, где в тот момент хор и оркестр разучивали номер... «О, луна, что ты медлишь!» Возможно, если бы я стал свидетелем их работы сегодня, то отметил бы, что оркестр играет плоско, да и хор поет не так уж хорошо, но в те минуты музыка совершенно захватила меня. Это было одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Такой прекрасной вещи мне еще не доводило слышать». Играя с Полету, Щеголя и Гастона, я имел счастье петь рядом с Де Стефана. Среди теноров, которых я слышал «живьем», он произвел на меня наибольшее впечатление. Его прекрасный, теплый и страстный голос, блестящая фразировка и, сверх того, мастерское донесение каждого слова, чрезвычайно вдохновляли меня. Пример Де Стефана заставил меня поверить в то, что чудеса пения, которые демонстрируют нам громзаписи, сделанные Карузой, Джилли, Флетой, Бьорлингом и другими гигантами прошлого, достижимы и ныне. Марта и многие другие молодые артисты были просто без ума от Де Стефана. В третьем акте Тоски они стояли в кулисах, И пожирали его глазами, слушая Арию, в небе звезды горели. Как-то раз я именно в этот момент подошел к Марте сзади и обнял ее. Она пришла в страшную ярость и сказала, что я слишком много о себе воображаю. Испанский баритон Мануэль Аусенси, певший «Жерара» в «Андрешинье» и «Скарпия» в «Тоске», обладал одними из самых прекрасных голосов, которые я когда-либо слышал, голосом теплым, красивым, элегантным. Однажды в травиате на... В августовском спектакле 1961 года Аусенси, игравший Жоржа Жермона, был так великолепен Варии «Ты забыл край милый свой», что ему пришлось повторить ее по требованию публики. Это прямо-таки вывело из себя Де Стефана, Альфреда, и он заявил, что не выйдет на сцену в финале второго акта. После долгих препирательств авторитетный Администратор Эрнесто де Кесада сказал, наконец, «Хорошо, господин де Стефана, что же нам остается делать? Если вы отказываетесь выйти, то этот мальчик Доминго, который поет Гастона, заменит вас». К счастью, он уже пел «Альфреда» несколько месяцев назад в Монтерере. Тут де Стефана пришлось изменить свои намерения и довести спектакль до конца». Однако в своем рассказе я забегаю вперед.